Глава 25. Ловушка. Мы говорили долго, чуть ли не полночи. Интерес ребят значительно пересиливал желание лечь спать. Они расспрашивали нас о мире досудного дня, а мы охотно рассказывали. Лавина с улыбкой погрузилась в свою прошлую жизнь. Было видно, как она скучает, как хочет снова ходить по улице, не думая об опасности, как мечтает выспаться на своей мягкой кровати в обнимку со мной как скучает по бабушкиной стрипне и сладким арбузам в начале августа. А я скучал по безмятежности, по ощущению безопасности. Раньше его и не замечал, а теперь задумался. «Только обещайте никому не говорить, откуда мы», — попросила Лавина в конце рассказа. И я без обещаний не сомневался, что ребята будут держать язык за зубами. Ведь наш план по спасению мира они успешно держали в тайне, как и мы с Лавиной. А если и будут болтать, то им все равно никто не поверит. Просто потому, что перемещение во времени звучит слишком нереалистично, даже в современных реалиях. Буря, ведьма, мрак и факел по очереди дали обещание молчать, а потом снова продолжили расспросы. Ребятам удалось поспать всего пару часов перед рассветом. Я же вызвался дежурить. Накопленная от графита радиация позволила сохранить бодрость. Теперь же кусочек минерала был опустошен, и я без раздумий бросил его на землю. На рассвете мы снова забрались на червя, и в этот день уже сделали пару остановок. Но останавливаться на ночевку никто не хотел, поэтому последние часы ехали в кромешной темноте. И так, пока не добрались до центрального исследовательского бункера. Здесь не осталось следов от устроенного нами побоища. Сплошь перелопаченная земля. Я подошел к воротам и помахал в камеру. Нам открыли. Только на этот раз нас никто не встречал, кроме охранников. Оно и к лучшему. Нам бы отмыться сначала. Что мы и сделали, заняв все душевые на нашем этаже. Их всего было три. И девушки были только рады погреться под горячим душем со своими парнями. Меня разбудил настойчивый стук в дверь. Я еле разлепил заспанные глаза и приподнялся. Укрыл лавину одеялом, который она всегда сбрасывала во сне. нашел трусы и пошел открывать. За дверью стоял Степанов. «Что-то важное в такую рань?» — спросил я и зевнул. «Да уже полдень. Какая разница, мы очень устали в пути. Дочь рассказала мне о новой угрозе, и я направил к Зержинску группу мутантов для исследования местности». Сон как рукой сняло. «Зачем вы подвергаете людей такой опасности?» «Вы не поняли». Я отправил их выставить оборудование на подъезде к городу, и они выехали ночью. И что, они пропали, и вы хотите попросить нас отправиться их спасать? Нет уж, я больше туда не ногой. Да послушайте же вы, они не доехали до Зержинска». «Почему?» — с опаской спросил я, догадываясь, в чем дело. Сперва они передали сообщение, что машина и вся электрика вышли из строя. Потом я получил сообщение о красных глазах в темноте. Как далеко это было? Километров двести, не больше. Они мертвы? Да, как нам сказала глава Зержинска, эти твари расщепляют своих жертв на атомы. Как я понял, они идут сюда. Идут за вами? Вот дерьмо. Вы сможете спрятать всех в бункере? Теоретически такая возможность есть, но нужно уточнить у Прохорова. Тогда пойдемте. Подождите пять минут, я что-нибудь накину и пойдем. Степанов кивнул и остался ждать. Евгений, мы нашли на первом этаже, и еще полчаса ушло, чтобы объяснить ему ситуацию во всех подробностях». «Сколько у нас времени?» — строго спросил он. «Это нечто передвигается медленно, так что я думаю до вечера», — ответил я. «Черт, вы сможете создать купол для каждого из наших мутантов?» «Да, но вам стоит учесть, что будут проблемы с электрикой. Мы окажемся в ловушке». «Нет, на этот случай бункер оборудован лестницами, а у каждой двери и люка есть ручка механического открытия. И, Мор, если вы не против, то я отправлю вас с мутантами в научный отсек, чтобы не пугать людей на других уровнях». «То есть вы хотите скрыть угрозу от бункерских?» «Да, мне ни к чему переполох». «Ну, это уже было не мое дело». Но я был согласен, что паника могла ухудшить наше положение в разы. Я вернулся на десятый этаж, Разбудил всех наших и предупредил. Они стали спешно собираться к переезду под землю. У всех были мрачные лица. Ведь каждый понимал, что скоро мы окажемся в новой ловушке. Но выбора у нас не было. По крайней мере, пока не найдем способ, как убить монстров, состоящих сплошь из радиации. А как мы знаем, излучение нематериально. И моя сила также не может повлиять. К вечеру единственное здание Циба опустело. Все мутанты спустились вниз, а ученые в свою очередь, дистанционно выключили генераторы. Оставили работать лишь камеры на воротах. Когда стемнело, мутанты столпились у мониторов видеонаблюдения, которые перенесли в одну из лабораторий. Поскольку наверху света не было, то и отображалась на них одна лишь темнота. Ночью было крайне сложно предсказать появление монстров. Все ждали. И вот вскоре, вдалеке, показалось красное пятно. Это вызвало настоящий переполох. Все хотели протиснуться к монитору и посмотреть. Глаз монстра приблизился в камеру, посмотрел на нее так, словно увидел нас за монитором. А потом она отключилась. И теперь на мониторе осталась лишь рябь-помех. «Ну что, дамы и господа», — громко начал Евгений, а особенно ученые, — «пора бы нам подумать, как справиться с этим непонятно чем». Стоящий рядом со мной Степанов шепотом пробормотал. «Думается мне, что никак». «Уверены?» — наклонившись к его уху, так тихо спросил я. «Мы 70 лет ищем способ победить радиацию, и пока не нашли. Так что нужно вернуться к нашему общему делу. Пока вас не было, у Пети наметился сильный прогресс. Начал замедлять время?» «Нет, нам это не надо. По крайней мере, пока эти твари не найдут способ пробраться в бункер». Тогда с помощью Пети мы сможем сбежать. Но далеко ли? Петя начал заглядывать в прошлое, пока у него выходит диапазон всего в пять лет. Но это только начало. Вскоре он найдет то, что нужно нам. И к этому времени метеорит должен быть здесь. Желательно. Тогда нам надо найти способ безопасно выйти в ближайшее время. Мор, да погодите вы. Я сперва хотел вас попросить за Пети денек понаблюдать. Может быть, что подскажете? «Я не ученый, шепотом усмехнулся я. «Вам все равно в ближайшие дни не выйти». Степанов был прав. «Ну, не буду я соваться на рожон к этим тварям. Вот через пару дней, когда они успокоятся, можно попытаться добежать до червя. Правда, его сперва надо будет заставить выбраться на поверхность». На этот раз мы ночевали в тесной комнате бункера. Это так палаты в медицинском блоке переоборудовали специально для нас. Так что атмосфера и запах тут были соответствующие. А на следующий день мы с лавиной направились в комнату Пети. Она была в три раза больше нашей. Такая же светлая, такие же идеально белые стены. Петя сидел на кровати и играл с набором небольших машинок. Для него каждая складка одеяла превращалась в дорогу, по которой тарахтел его транспорт. «А у нас будут дети?» — внезапно спросила у меня лавина. Я опешил от такого вопроса. И только и смог ответить: "Ты правда хочешь здесь и сейчас это обсудить? А почему бы и нет? Все равно Степанова ждем. Будут", на выдохе ответил я. Когда я буду уверен в нашей безопасности. Лавина надула губки, словно сама была маленьким ребенком. Я не стал это комментировать. Себе дороже спорить с женщиной в таком щекотливом вопросе. Меня спас Степанов. Он вошел в комнату раньше, чем Лавина успела еще что-то спросить. Ученый держал в руках квадратную стальную коробочку. «Это то, о чем я думаю?» — спросил я. «Я не умею читать ваши мысли», — со смешкой ответил Степанов. «Это осколок?» «Да, я выбрал самый яркий, как и советовала ваша подруга. Сейчас он находится в стальной коробке, заполненной фериумом по всему периметру». «Это то самое, что лишает мутантов сил», — уточнила лавина. «Именно!» — и так уж повелось, что столь сильное излучение от метеорита «Оно тоже не пропускает». «Так давайте откроем», — задорно предложила лавина. «Чего тянуть?» «Прежде чем использовать в опыте осколок подобной мощи, я попрошу вас, Мор, окружить комнату защитным куполом». «Наверху у нас не возникло проблем с излучением, но здесь одно неверное действие может обречь на мучительную смерть всех обитателей бункера», — попросил Степанов. «Конечно», — ответил я и выполнил просьбу. Тогда Степанов положил стальной короб на Петину тумбочку и ласково обратился к ребенку. Петенька, ты не мог бы убрать свои игрушки? Помнишь, как позавчера мы с тобой в прошлое путешествовали? Петя кивнул и притянул к себе одеяло с машинками. Хочешь еще? Нет, это страшно, ответил ребенок. А мы отправимся в мир до судного дня. Хочешь узнать, как там дети жили? Не хочу. Я буду им завидовать. Наверняка у них было гораздо больше игрушек. Петя, обратился я к ребенку, как к взрослому. Ты же помнишь наш разговор. Он кивнул, и только тогда я продолжил. Нам нужно найти момент, с которого все началось. Как только ты найдешь его, то мы сможем предотвратить судный день. И тогда ты проживешь другую жизнь, и будет уже у тебя огромное количество игрушек. Обещаешь? спросил ребенок. Обещаю. Ты даже не вспомнишь об этом мире. Будешь ходить в садик, играть и общаться с другими детьми. И больше никаких опытов. — Хорошо, я попробую, — опасливо согласился Петя. Тогда Степанов положил короб на кровать мальчика прямо к его ногам и попросил меня открыть. Опасался, что моей защиты на нем будет мало. Я открыл коробку, и комнату озарило зеленым свечением. — Как красиво! — восхитилась лавина. Я даже отсюда чувствую, сколько в нем силы. Да, похоже, метеорит я использовал, когда пытался провести эксперимент с перемещением во времени, подметил Степанов. Я достал из короба осколок, который был размером, как две мои ладони. Присел к Пете на кровать и попросил: Коснись. Петя с опаской протянул свою маленькую ручку к камню, и вскоре его ладошка оказалась поверх метеорита. Глаза ребенка загорелись зеленым огнем. Он запрокинул голову, а у меня перед глазами помутнело, словно метеорит связал наши с Петей способности. Перед глазами появилась отчетливая картина, но без звуков, словно цветное немое кино. Мужчина сидит за рулем новенького БМВ, на вид ему под 50 в военной форме, генеральские погоны. Рядом сидит женщина и смотрит в окно. На ней тоже военная форма. Они о чем то разговаривают. Видно, как открываются рты, они смеются. Внезапно женщина тыкает пальцем в лобовое стекло и что-то настороженно говорит: Я вижу зеленый огонек в небе. Машина останавливается. Генерал достает из бардачка пистолет и взводит курок. Они выходят из машины и сворачивают с дороги в лес. Зима, идет снег, но солнце светит ярко. Вскоре сугробы под их ногами сменяются грязью. Люди насторожены мне по-прежнему ничего не слышно. Но вот они выходят к большому кратеру. Мужчина переступает через поваленные деревья и заглядывает внутрь. Он видит космический корабль, или, точнее, это всего лишь двухместная капсула. Мужчина целится и ждет, И вскоре шлюзы открываются, и оттуда выходят двое в черных облегающих скафандрах. Но тут я понимаю, что оболочка скафандра на самом деле прозрачная, И внутри него сидит чернота, очень знакомая чернота, с красными горящими глазами. Мужчина стреляет, но все пули проходят сквозь черные тела, даже не задев их. У военного заканчиваются патроны, и он что-то кричит своей женщине, и та убегает. Но не успевает мужчина повернуться, как черная рука оказывается в его груди. Она сжимает его сердце, и военный умирает. Тень убирает руку, и мужчина падает замертво, а на его теле не остается каких-либо внешних повреждений. Второй инопланетянин догоняет женщину и делает с ней то же самое. Двое возвращаются в капсулу, закрывают шлюзы, и она медленно поднимается в воздух, чтобы вернуться на главный корабль и доложить. Найдена пригодная для переселения планета, но на ней не хватает радиации. Необходимо решить вопрос. Передаваемое сообщение я расшифровал на каком-то инстинктивном уровне. Сам не понял, как это вышло. Я смотрю на нашивку на форме мужчины. Там желтой золотистой нитью вышито. Козарков. Э. Ю. Я пришел в себя вместе с Петей. Он мигом убрал руку с метеорита и скрылся под одеялом. Ребенок весь дрожал от страха. Петя, что с тобой? Ласково спросил Степанов, но ребенок не отвечал. Отстаньте от него, сказал я, и убрал осколок обратно в короб. А после закрыл его. Как отстать? Надо узнать, что он видел, возмутился Степанов. Я видел все его глазами, и больше не надо мучить ребенка. Что вы видели? С придыханием спросил Степанов. Фамилия и инициалы. Козарков и Ю. Вам о чем-то говорят? Нет, а должны? Да. Надо выяснить, что это за человек и когда он погиб. — Казарков Эдуард Юрьевич? — дрожащими губами пробормотала лавина. — Наверное, на нашивке были только инициалы. Генеральская форма. Лавина прикрыла рот рукой, а в глазах заблестели слезы. Я подошел и обнял ее. Ты его знаешь? Она судорожно закивала, шмыгнула носом и только потом ответила. — Это мой отец. Он погиб в ДТП при странных обстоятельствах 21 января 2018 года. 18? -го? оторопел Степанов. Извините, лавина, но вы не выглядите как те, кто родился до судного дня. Все равно. Мы из прошлого, заявил я, и это ваша заслуга. Степанов с отвисшей челюстью опустился на стул. Но, но как? Мне пришлось ему все подробно рассказать. Давно следовало, чтобы он понимал, как в дальнейшем построить машину времени. И о том, что видел в видениях Пети, я тоже рассказал. Вы извините, но мне нужно выпить, ответил на рассказ Степанов и выбежал из палаты. И нам захватите! крикнул я ему вслед. Скоро он вернулся с бутылкой коньяка. К этому времени я уже успокоил лавину и Петю. Мы выпили. И Степанов произнес: «Больше никому не говорите, откуда вы». «А мы не собирались», — ответил я. «А теперь нужно придумать, как мне выбраться за метеоритом». «Я с тобой», — заявила лавина. «Ага, только через мой труп, и не думай даже спорить». Пока распивали бутылку на троих, придумали более-менее неплохой план. Как мне выбраться? Благо, Петя уснул, а мы говорили тихо. Через два дня я был готов. Оделся в черную одежду, сделанную из кожи гигантских червей, водрузил большой рюкзак на плечи и встал возле лифта. О моем уходе знал только Степанов и Лавина. Я специально больше никому не сказал, чтобы за мной не пошла целая толпа мутантов. Я-то их знаю. У них, как и у меня, напрочь отсутствует инстинкт самосохранения. Встал у лифта и ждал. Через пару минут прибежал Степанов и сообщил, что запустил генератор, но всего на десять минут. «Этого хватит», — сказал я и зашел в лифт. «Удачи», — пожелал ученый, и двери закрылись. Я вышел на первом этаже. Здесь было темно и пусто. Вышел из здания, использовав выданную Степановым карту. Ведь перед уходом вниз все двери закрыли, так что без особого доступа было не открыть. За ворота выходить не собирался, поскольку мне удалось направить червя прямо сюда и отдал ему команду к посадке. И он вылез, проломив своей могучей спиной асфальт, закрепил веревки на клиньях, достал из кармана рацию и сообщил: «Готово, открывайте ворота». И Степанов открыл. Сейчас это можно было сделать только дистанционно. Червь начал разгоняться, но стоило нам выехать в пустошь как внезапно появилась тьма. черное облако поднялось прямо из-под земли. Червь в панике остановился и начал зарываться. Мне пришлось спрыгнуть с него. Я лежал на земле, в черноте, заменившей серый день, и прямо на меня двигались большие красные глаза. Сердце забилось чаще, а сдавивший горло ком мешал дышать. «Нет, мне еще рано умирать!» Конец второй части. Читал Василий Канделаки.